Я попыталась сообразить. Отнимать, кажется, нужно восемь лет. Это получается... От результата своих арифметических вычислений я чуть не рухнула на земь. 1237 год. Ей-богу. «Будь я просто московской барышней без вынужденных занятий историей Батыева нашествия из-за Андрюхиной диссертации, я бы лишь приняла к сведению». «Да нет, даже высчитать не смогла бы». «Но именно благодаря научным изысканиям своего неверного бойфренда, отлично помнила, что декабрь 1237 года – это взятие Батыем Рязани самое начало нашествия». «Мать моя, куда меня занесло?» Лужка засуетилась вокруг. «Ты чё?» «Так, чего-то голова закружилась. Сейчас пройдет. «Ты сядь, сядь!» Сесть мне не мешало. Чем больше я пыталась что-то сообразить, тем хуже это получалось. На дворе 1 сентября 1237 года. Я в Козельске, том самом, который в марте Баты разрушит до основания и, уничтожив жителей, запретит даже упоминать название города» развав его злым городом. А до этого будут сожженные Рязань, Москва, Владимир. Ой, тут не только голова закружится. Что делать? Мне срочно нужно к ворону и плевать на все запреты Анеи. К ворону меня отвела Лужка. Сестрица оказалась авантюристкой еще той. Она не испугалась возможной выволочки и исхитрилась вместе со мной улизнуть из дома. До самой полянки мы добрались куда быстрее. То ли Лушка знала другую дорогу, то ли я шла уже не первый раз. А когда путь повторяешь, он всегда кажется короче. Но все время рот у нее не закрывался. Сестрица так и сыпала вопросами. «А ворон он старый? Ты что, его не видела?» «Не, я только и издали. Он к нам близко не подходит. Я задумалась, старый или нет. Вроде не слишком». А шаг страшный? А вы очень испугались, а он на вас орал или просто попугал? Да он вообще нас не пугал, прошел стороной и все. А ворон разговаривает или каркает? Чего? Конечно, разговаривает. С чего ты взяла, что он каркать должен? Ну, ворон же. Если мать тебя вороной зовет, это же не значит, что ты каркаешь. «А давай я буду каркать!» Следующие минуты три лес оглушала дикое карканье лужки, на все лады изображающие из себя ворону. Хорошо, что в XIII веке еще не было Гринписа. Не то защитники природы наверняка подали бы на мою сестрицу в суд за многочисленные инфаркты, полученные местным вороньем. Честное слово, тамошняя пернатая фауна явно притихла то ли пытаясь перевести на свой язык Лушкины вопли, то ли просто с перепугу. Скорее второе. Во всяком случае, вороньих откликов не послышалось, восторженных хлопаний и крыльями тоже. Слава богу, ей быстро надоело. Вернее, возник следующий вопрос. «А на поляне тепло или холодно, Луша? Мы не заплутаем с твоей болтовнёй?» «Не, вон почти пришли уже. Мы действительно пришли». Заросли орешника я узнала, но перед тем, как отпустить меня туда, Лушка все же зачем-то требовательно переспросила, «Так тепло или холодно?» «Вот какая ей разница? Или боится, что я замерзну?» «Я пожала плечами. Иди и посмотри сама. И пойду!» Решительно объявила моя сестрица, раздвигая кусты. Вот ляпнула на свою голову. «Кто знает, можно ли приводить с собой кого-то?» Но Ворон ничего против появления лужки не имел. Правда, он сделал в ее сторону движение рукой с раскрытой ладонью, и девушка замерла на полусловие, не закончив движение. «Здравствуйте!» «И ты будь здорова!» «Я не знаю, зачем и насколько тебя привели в этот мир, потому ответить не смогу. Сюда не приходи, не стоит пугать весь город». Ворон кивнул на замершую лужку. «Вы обещали меня научить биться мечом. Без меня сделают. Кто знает, зачем я здесь? Придёт время, объяснят. Когда оно придет. Ты всего седьмицу здесь, а уже извелась. У меня каждый день на счету. У всякой живой твари каждый день на счету. Каждому срок отмерен. Вот и научись беречь эти денёчки, а не тратить попусту». Я понимала, что он прав но от философствования по поводу пустой траты времени легче не становилось. А ворон снова сделал жест. Лужка обрела способность двигаться и болтать. «Здрасте!» «Здравствуй, девица-красавица!» В лучших традициях сказочных персонажей протянул ворон. «Чего это он юрничает? Ведь только что разговаривал нормально. А можно я тут у вас посмотрю?» «Ну, смотри!» «Лужку хлебом не корми, дай сунуть любопытный нос в какую-нибудь щель». Ворон усмехнулся, глядя, как она принялась только что не обнюхивать поляну. «Ей ничего за это не будет?» «За что?» «Пусть посмотрит, там ничего нет». «Нет или...» «Или...» Глаза ворона усмехнулись, я все же разглядела их цвет, как у всех, голубой. «Или это только пока здесь лужка? Что мне-то делать?» «Живи пока. Видно, твое время еще не пришло. На Русь скоро придут татары. Может быть. Я из-за этого здесь?» Его глаза сменили цвет, и снова я не могла понять, какие они. Ворон стоял ко мне лицом, и я точно видела, что теперь его губы не шевелятся. «Тебя прислали светлые силы. Никому больше не ходи. Жди своего часа». Я покорно кивнула. «Хорошо». «Кажется, он заложил в мою многострадальную башку программу покручивая Интихиной». И в Лушкину тоже. Потому что мы топали домой так, словно никогда и не собирались ходить к ворону». Сестрица рассуждала сама с собой. «И никакой он не колдун. Ничегошеньки у него нет. Чего бояться?» «Живёт себе мужик бабылем и живет. «Да уж, этот мужик показал тебе только то, что он хотел показать». Оглянувшись, я увидела, что и без того едва заметная тропинка на глазах зарастает травой и кустарником. Это осенью-то. Теперь ни я, ни Лушка найти дорогу к ворону не сможем. Он закрылся от меня и моей любопытной сестрицы. Ну и ладно, сама разберусь. Мы ушли не так уж далеко, когда я вдруг бросилась к лушке, хватая ту за руку. «Смотри, чего это?» Сестрице, замеченная мной, тоже не слишком понравилось. На дереве были прилажены черепы и рога. Обозначение владений колдуна. Ворона? Нет. Кого-то другого. Я здесь этого не видела. Может, новый кто появился? Это худо. Кто знает, что за человек? А колдун человек? «Наська, ну ты чё? Он же колдун!» Пойдем отсюда». Вот интересное ощущение. Рядом со своей более юной сестрицей я вообще становилась ведомой послушной тёлкой. Даже если сбросить со счетов то, что я в этом мире слепой котенок, все равно из поведения Лужки ясно, что моя Настя держалась похоже. В их паре Лужка стопроцентная заводила. Как, собственно, и во всем остальном. Да уж, Лужка явно Анеина дочь. С этим не поспоришь. Но я и не собиралась спорить. Мне пока выгоднее держаться ведомой. Насколько пока? Пока не освоюсь в этом мире, чтобы понять, как из него слинять обратно, в свой привычный. Конечно, я буду с тоской вспоминать чистую, прозрачную, как слеза, воду в реке и ручье, чистый воздух, чистый лес, дом, в котором потрясающе пахнет деревом, льняную рубашку, в которой не жарко и не холодно, еду с совершенно иным вкусом. Но жить все равно предпочту в загазованной Москве, на 12 этаже сыплющимися искрами от наэлектризованности вещами, зато с кондиционером, массой прибомбасов для уюта в доме и примочек для уюта тела. А душа? Но ведь ей уютно при постоянном беспокойстве и необходимости ежеминутно решать сотни вопросов, которые за меня не решит никто. А оказывается, от размеренной и неторопливой жизни тоже можно устать. Удивительно, но мне очень хотелось вернуться туда, где с утра по сигналу мобильника приходится вскакивать, мчаться под душ, наспех пить кофе и потом часа два торчать в пробке, проклиная все на свете. Дорожное движение, московское правительство и тысячи идиотов, которым лень проехаться утром на метро. Мне страшно не хватало телефона, достающего утром, днем и вечером, и даже ночью, не знающего ни выходных, ни праздников. Не хватало истерик агентов и засрывающихся сделок, сложных переговоров, банковских счетов, автомобильных пробок, супермаркетов, суеты и даже выхлопных газов. Среди всего этого лесного великолепия мне катастрофически не хватало душной Москвы. Я до слез до истерики хотела домой или хотя бы надежды поскорее туда вернуться. Но надежда таяла с каждым днём. Даже надежда просто вернуться без поскорее.